когда б где сподручная была. Я вот что хочу вам предложить. Чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю, десятин 30 у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам. Да заведите свое хозяйство большое. И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, которую он не раз сам собою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 По чужим людям ходят, Всякого народа видит Балуется наш брат. Самое хорошее дело, Что землей мужику заниматься. Так как ты думаешь? по Поколе батюшка жив, Так и я что ж думать могу, Ваше сиятельство? На то воле его. Проведи-ка меня на осик, Я поговорю с ним. Сюда пожалуйте, Сказал Карп, Медленно направляясь к заднему сараю.